Глава 22. Событие 62. Победная стратегия порой предусматривает жертвы. Если пытаешься выиграть любой ценой, всякую подлость начинаешь называть стратегией. Все же после знания это хорошо. Брект, занимаясь самбо, точно знал, что на следующий после таких соревнований день все мышцы будут забиты молочной кислотой. И болеть начнут. Но и другой знал, что серьезная разминка чего-то там с молочной кислотой сделает и можно вполне будет бороться дальше. Кабардинские богатыри разминкой пренебрегли. Разминается тот, кто боится. Петр Христианович один отжимался, приседал, бегал, даже на руках ходил, при этом двое гусар его за ноги держали. Еще потолкался с зубером, показывая ему переднюю и заднюю подножку. Когда Барабана объявили о предварительной схватке за выход в полуфинал, он уже вполне себя сносно чувствовал. А соперник все это время лежал пластом под деревом. Явно этому Йети, как и всем прочим, вчера досталось. Плечо, как и у графа, у Кары Улу, было серьезно поцарапано и тоже чем-то смазано. Нужно будет потом рецепт узнать, отметил для себя Брехт. Заросший черным волосом здоровяк попер сразу после свистка на Петра Христиановича, словно это суму, а не эпщеры Бане. Брехт спокойно уклонился и чуть придал товарищу ускорение, толкнув спину. Батур свалился, но на коленях удержался. Встал никаких выводов не сделал, опять бульдозер из себя изобразил. Как он вообще до десятого круга добрался? Вроде должны остаться не здоровяки, а профессионалы, те, кто умеет бороться. Второй раз увернуться так красиво не получилось, предугадал его маневр Черкес, он только плечом, но врубился в Брехта, но и Петр Христианович был в это время в движении, продолжая уклоняться. В результате графа отбросил, и он сел на землю, а соперник сменил траекторию, плюхнулся на бок, на то самое покорябанное плечо. И не ойкнул даже. Джигит, джигиты не плачут. Поднялся опять, чуть не в припрыжку, на урус сбросился. Странная тактика. Как таким образом можно человека на живот повалить? Брехт решил его встретить. Чисто хоккейным приемом, ну, корягой, типа, броском через себя с колена. Когда Йети оказался рядом, Петр Христианович присел и развернулся, пытаясь одновременно схватить соперника за руку, чтобы дернуть ее вниз. Не получилось. Руку захватить не получилось, эх. Но черкес через спину перелетел. И замечательно, что захват взять не удалось. Если бы взял руку в захват и дернул, то соперник на спину или на бок бы упал, а так получилось, как в хоккее на самом деле. Брехт привстать-то успел и ноги соперника подбросил, в результате тот полетел рыбкой и плюхнулся на живот. Все, народ многотысячной глоткой единой заорал, а судья аксакал показал, что поединок закончен. Вот их и четверо осталось. За следующей парой Петр Христианович наблюдал внимательно, ни на что не реагируя. Ванька ему руку вновь мазью мазал, тоже чуть приложил с плечом о землю. Сержант Михеев воды, и вином разбавленный, сунул пиалку. Граф отметил это краем сознания, но от схватки главного соперника взгляд не отвел. Первые пару минут, впрочем, ничего интересного не происходило. Противники вяло боролись за хороший захват. А потом бац, и Марат уже стоит, а противник лежит на земле, рожится и в пыль зарывшись. Бросок был молниеносным, но, ну, в принципе, обычный бросок через плечо и стойки. Сложный прием. Потом только чуть довернул уже в воздухе соперника мараж, чтобы тот не на бок, а на живот прилетел. И бросок скорее на силу, чем на технику. Почти не неподготовленного соперника перебросил через себя князь черкесский. По идее, нужно было чуть оттолкнуть его и ловить на обратном движении. А тут прямо из стойки статичного соперника. Серьезная сила в руках у Пщишхуэ опасный соперник. Со своим кабардинцем Брехт возился долго. Не потому, что соперник был равный ему по мастерству и силе. И в том, и в другом уступал. Петр Христианович пытался на нем отработать прием тот же самый, который принес победу верховному князю черкесов. Это вообще сложный прием, бросать через себя из стойки непросто. Тем более, что занимаясь самбо, почти его и не отрабатывал брехт в юности Гораздо же проще бросить через плечо с коленой, плюс в кучу, можно сразу перейти на удержание, рычаг есть. У броска из стойки тоже плюс есть. Если такой бросок удастся, то хоть самбо, хоть дзюдо — это чистая победа или япон. Но не отрабатывал, так изредка на соревнованиях ни разу не применял. Вот решил попробовать. И раз за разом соперник вывертывался. Без куртки или кимоно вообще нереально. Соперник был не размят он дубово боролся за захват, а потом пытался выдернуть Брехта на себя, но делал все это медленно. Граф легко срывал захват и вновь пытался закинуть кабардинца себе на плечи. Нет. Чувствую, что противник уже на ногах почти не стоит, пытаясь повиснуть на нем, как в боксе, Петр Христианович просто дернул его на себя и повалил лицом вниз без всяких приемов. С этой эпщеры баны вообще настоящие приемы забудешь. Уходя с ковра, Брехт посмотрел в ту сторону, где приметил сидящего на седле, брошенном на землю, Марата Карамурзина. Князь улыбнулся, заметив взгляд, и помахал ему рукой. Финальные схватки назначили через полчаса, давая двум лучшим борцам отдохнуть немного. Петр Христианович сначала лежал с закрытыми глазами составлял план на поединок, как делал это всегда, и вдруг понял, что он старый осел. «Нельзя выигрывать общий шхуэ». Это будет смертельная обида для гордого горца. Он, вон сколько усилий приложил, пытаясь на брехта сильных борцов натравливать. Очень ему нужно выиграть. И в то же время нельзя проиграть, как правильно сказал Зубер. Никто не пойдет в войско слабого. Проиграть значит показать свою слабость. И что? Выиграть нельзя. Проиграть тоже нельзя. В борьбе ничьей не бывает. Это не футбол. Стоп. Про футбол нужно подумать. Горцы эту игру должны оценить. фу делать что? все же нужно сдаться, но не сразу. Нужно уронить князя несколько раз, но на спину или на бок, а потом сдаться, типа, все, не могу, плечо вывихнул, сдаюсь. Нет, плечо не пойдет. когда получится, что Марат не выиграл. Просто сдаться. Твоя моя победил сдаюсь. Вашство, вашство, зовут, тряс его Ванька. Заснул, что ли? Событие 63. А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». Аркадий Борис Стругацкий. По военной дороге шел в борьбе и тревоге разномастный безбашенный сброд. Были сборы недолгие, от Кобаани и Волги мы коней поднимали в поход. Какой-то умный человек написал. Откуда он про Брехта узнал? «Чуйка». И именно так все и есть. Чуть преувеличил поэт. Не от Кубани, а от реки Нальчик шли пока в сторону крепости Моздок. Надо отметить, что сотни лет немирного сосуществования народов Кавказа привели к довольно запутанным границам и анклавам одних народов на территории других. Так Моздок в будущем будет относиться к республике Северная Осетия. Сейчас даже непонятно, кому принадлежит. Нет, сто процентов к Российской империи, как почти вся Кабарда, тоже к ней принадлежит, если на карту взглянуть а фактически только узкая полоска земли от Моздока до Владикавказа. Наверное, в Моздоке есть и сетины. Да наверняка есть, но только именно кабардинцы и черкесы воюют с русскими, потому что на их территории Екатерина II решила эту крепость построить. Лезть в эти географические дебри Брехту не хотелось. По будущей военно-грузинской дороге они двигались к Моздоку, а потом путь приличного такого отряда шел вдоль Терека, как бы по границе сегодняшней с Чечней, к морю Каспийскому. До Волги не надо, нужно потом вдоль моря добраться до Дербента. Дербент – это сейчас и город, и ханство одновременно. Император Павел I бросил город, и там сразу всякие аулы всплыли местные, мелкие типа Катрана, и начали зубы на него точить. Как объяснил Брехту полковник Краснов во Владикавказе, дальше события развивались так. В 1799 году младший сын кубинского хана Фатали Хана, Гасан, был провозглашен Дербентским ханом. Кубинское ханство – это южный, чуть более крупный сосед Дербента. Но до взятия города Дербента Валерианом Зубовым правил там шейх Алихан. Он собрал сильные войска и двинулся на Дербент, но 12-дневная осада города не принесла ему успеха, и он вынужден был помириться с Гасан-ханом и признать его права на Дербент. Вот сейчас там как бы независимое от кубинского ханства и существует маленькое Дербентское ханство, которое чуть больше самого города. В Дербенте самом Брехту в принципе ничего не надо. Он, кстати, его брал, воюя в армии Валериана Зубова. Ему нужно село Кубачи, чтобы пригласить его мастеров в Петербург на свой строящийся часовой завод. Нужны мастера по работе с серебром, чеканщики. Только там, на Кавказе, по прямой не поедешь, там нужно двигаться по тем дорогам, которые существуют. А попасть в Кубачи можно именно со стороны Дербента. Других дорог сейчас нет. Да и не надо, от Дербента это всего 40 километров на запад. Дорогу, по которой они сейчас двигались, можно разделить на две части. Первая вполне себе безопасная до Моздока, и дальше по левому берегу терека до станиц Шелковская. А вот дальше терек нужно пересечь и по территории Чечни, а потом Дагестана двигаться через Хасавюрт на Махачкалу. Ну и потом уже вдоль моря от Махачкалы до Дербента. Это далеко не самая безопасная дорога в мире. От Нальчика до крепости Моздок около сотни километров или два дня пути. Вот второй день и едут. Отряд теперь большой. Кроме 50 мариупольских гусар с генерал-майором Витгенштейном едут 20 отобранных им черкесов и кабардинцев. Разделяют они сейчас сами на два народа или нет, Брехт пока не понял, скорее всего, это все на грани. По Кючукой-Нарджийскому мирному договору Кабарда сейчас разделена на турецкую часть и русскую, но не те, ни другие полностью эту территорию не контролируют. Ну и вот-вот в реальной истории начнется полувековая война, которая окончательно все народы на Кавказе перемешает и границы перекроит. Кроме 20 аскерчи, которые войдут в личный конвой императора Александра I Павловича, 10 человек согласились послужить пару лет в Мариупольском гусарском полку и 10 человек согласились пойти на службу генералу Витгенштейну лично, сроком на те же два года. денежный оклад у всех одинаковый 100 рублей в месяц. Это большие деньги. Зачем Брехту 10 слабоуправляемых горцев, да еще за свой счет? Ну, есть задумка. Вообще-то это не сильные большие сейчас для него деньги. 1200 рублей ассигнация именно человека в год. 12 тысяч рублей на всех десятерых. А у него несчитанным даже фунты стерлингов лежат, где есть две пачки по 300 фунтов. А это 2000 рублей одной купюры при пересчете. Всего шесть таких бумажек нужно. Вообще не деньги. Печально при этом, что с каждым годом курс резко меняется не в пользу рубля. Правительство печатает бумажные деньги в огромных количествах и не думает об инфляции. Даже слово, должно быть, такого не знает. Как и просил граф Витгенштейну Марата Карамурзина, едут с ними два имама Хатыба. Один в Санкт-Петербург, а второй в Москву. Паству окормлять. Мариупольский же полк пока расквартирован в Москве. Вот через год кавказские войны начнутся, его суда перебросят. Так уже внутри будут кадры, которые проводниками переводчиками послужат. Не все еще, как и обещал, с Брехтом увязался со своими людьми Пщи и Льбуздуков. Людей прилично, пятнадцать воинов и шестеро рабов, которых князь отдает за афганское ружье. Один из них мастер-чеканщик и оружейник, один из русских, бывший казак, попавший в плен к черкесам пять лет назад, стал его подмастерьем. Еще четверо просто бывшие солдаты, угодившие в плен в разное время горцам, которых князь держал для домашних работ и как пастухов. И последней вишенкой на торте кабардинец Зубер Шагенцуков с братом и молодой женой. Брат недоучившийся Мула учился в Стамбуле, но чего-то там не поделил с местными еле ноги унес. Владеет свободно арабским, кабардинским и турецким, чуть хуже персидским и татарским. Ну, тюркские языки похожи, нужно будет татарский выучить. Еще который учить, татарский в Казани и в Крыму не сильно похожи, друг друга понимают только с переводчиком. В итоге с носильщиками, проводниками, слугами, рабами и прочими, и прочими отряд насчитывает почти 250 человек. Длинной змеей плетется по узкой дороге. И не выехать на простор, горы кругом. Событие 64. -е. «Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа», Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр России. Схватка между графом Витгенштейном и князем Карамурзиным запомнится и войдет в аналы черкесской истории. Чего ее описывать? Просто откройте эти аналы и прочтите. Там макыны всякие писали, их не переплюнешь. Если коротко, то граф два раза бросил князя через плечо с колено и два раза повалил подсечками. При подсечках народ рычал, визжал, кричал, закинжал и ружей хватался. Гусары при этом хватались за пистоли. Если по чесноку, то Пщишхуэ был хорошим борцом точно не хуже брехта просто не знал кучи приемов зато силы в руках полно гибкость отличная реакция а еще словно мысли читает и страховался марат даже раньше чем петр христианович начинал связку выполнять он витгенштейна тоже пару раз запустил с землей обняться но оба раз падение было на спину и тут брех третий раз удачно упал прямо на расцарапанное плечо корк содралась и новых царапин добавил, вся рука в крови Пётр Христианович глянул на это дело и решил, что пора. Он поднял руки в гору и сообщил Марату. «Сдаюсь. Кинди Руси, Бхай, Бхай, Ротфронт, Проншафт, Дружба, потом поклонился, Патрио Муэрте, Ваша взяла». «Как народ завопит, как бросится обниматься с победителем». брехты тоже обнимали по плечу шлёпали. Понятно, по правому, окровавленному. Потом, наверное, втихаря ладонь себе облизывали. Как же, кровь врага? Что по этому поводу Высоцкий сказал? Чтобы стать хорошим человеком, нужно сначала съесть двух хороших человек ну, хоть кровушки испить. Потом вместе сидели, барашка очередного закусывали и пиво пили. При этом о не забывали, выбирали, кто в какой отряд вступит. Не все победители и согласились бросить молодую жену или отару или месть кровную отправиться на север. Но выбрали все же одних из лучших, и главное молодых. Их проще учить. Да всему, и стрелять, и разговаривать на французском, русском, Вопрос. Лучше на русском. Марат кармурзин согласился приехать в Москву на коронацию с лучшими воинами из оставшихся и несколькими пщи и ворками. Но поедет сам. Брехт, когда план своего вояжа до Дербента и обратно описал, то на коллеги решили, что завиральная идея. Не надо назад через Ростов. Нужно идти на Москву вдоль Волги. И быстрее, не надо второй раз по узким горным тропам время терять и жизнью рисковать. Тот путь граф Витгенштейн, между прочим, хорошо помнил. Именно по нему несколько лет назад он начался с ключами от Дербента к матушке Екатерине. В городку Моздок подъехали после обеда второго дня путешествия. Вот он, камень преткновения, из-за которого Россия с черкесами-кабардинцами полвека воевать будет. Брехт их понимал. Мысль, пришедшая Екатерине в голову, была завиральная. Самое главное, что ей вовремя по уху никто не заехал, чтобы эту мысль из главы выбить. что сделала Взяла и на землю малой Кабарды стала отселять осетин. Ну, отселили сотни человек, неужели земли мало? Да отселит их еще на пару десятков километров южнее. А крепость строй себе на здоровье, но население пусть будет местное, пусть будут кабардинцы. И казаков, как и в Реале, посели только побольше. И не на самотек все пусти, а развивай там промышленность, торговлю. Сами русские не знают, как пригласи как монгольские ханы купцов из Армении. Рядом нефти полно. Построй настоящие нефтеперегонные заводы. Там песок хороший, пусти остатки нефти, мазуты на топливо и создай стекольную промышленность. Но нет, из-за такой финтифлюшки, как Стуассетин, устроила войну, которая унесет сотни тысяч жизней. А можно ли исправить ситуацию сейчас? Да легко. Нужно сделать временным моздок кабардинским городом, а потом со временем, при значительном преобладании русского населения, определить его уездным городишкой Ставрополья. Уже скоро военно-грузинская дорога будет идти не через Моздок, крепость сроют, он превратится в хиреющий мелкий нищий городишко, скорее даже аул. Нужно будет по приезде переговорить с Александром, решил Петр Христианович. Как-то в будущем смотрел про военно-грузинскую дорогу передачу по ящику Брехт, и там вскользь было про город Моздок сегодня. Это осетинский город, в котором осетин всего несколько процентов, и 50-летняя война. А еще нужно Пушкина в ссылку именно сюда, в захолустье, отправить и не выпускать. У него строчка есть. В Моздок я больше не ездок. Расстроить солнце русской поэзии. Теперь уж не исправить, брат. Моздоку ныне будешь рад».